Что ищем-то? Помните шустрого попугая из мультика? Так, тут нет, тут тоже нет. А что же ищем? 20 век прошел под знаком Атлантиды и космоса. Причем второе не смогло затмить первое. Атлантиду не искал только ленивый. Располагали где угодно и как угодно, не заботясь о габаритах и логике. От Атлантического океана до заливов Черного или Средиземного морей